Воздушный остров. Средь пустоты, над полем дальним, пласты закатных облаков казались призраком зеркальным океанических песков. Как он блистает, берег гладкий, необитаемый. Толчок, дно поднимается под пяткой, и выхожу я на песок. Дрожа от свежести и счастья, Стою я, новый Робинзон, на этой отмели блестящей, пустой лазурью окружен. И странно вспоминать минуту недоумения, когда нащупала мою каюту и хищно хлынула вода. Когда она, вращаясь зыбко в нетерпеливости слепой, внесла футляр от чьей-то скрипки и фляжку унесла с собой. О том, как палуба трещала, приняв смертельную волну. О том, как музыка играла, Пока мы бурно шли ко дну. Пожалуй, будет и нетрудно Мне рассказать когда-нибудь. Да что ж мечтать, Какое судно на остров мой Направит путь? Он слишком призрачен, воздушен, О нем не знают ничего. К нему создатель равнодушен. Он меркнет, тает. Нет его. И я охвачен темнотою, и сладостно в ушах звеня и, вздрагивая под рукою, проходят звезды сквозь меня. 1929 год.